Глава 6. Всю эту историю я невольно узнала 4 года назад, когда летала в Японию. Разумеется, я была там по делам рода, чтобы помочь решить вопрос с поставками тринита в страну восходящего солнца. Конкретнее, я помогала Леониду, нашему старшему брату. "Ну, для тебя мы все старшие", весело рассмеялась сестра. "Он, если ты не знал, занимается перевозкой всех морских товаров для нашего рода. сказала Виктория, делясь прошлым. Судя по тону, с которым ты говоришь, у тебя с ним не самые плохие отношения. Я так понимаю, сдружилась ты с ним потому, что он не только торговлей занимается, сказал я, быстро сделав вывод из ситуации. Быстро соображаешь, снова тихо рассмеялась сестра. Это то, что подаётся официально, а если говорить в кругу семьи, то твой брат заведует флотом рода. чтобы мы имели возможности и в этом направлении. Отец считает, что лучше иметь в этом направлении хоть что-то, чем потом, когда это понадобится, обращаться к кому-то другому. Пролянида я не знал практически ничего, кроме того, что ему 33, он мак воды, любящий море. Ну и ещё он является капитаном собственного боевого корабля, который внушает ужас всем пиратам в море. И не только пиратам. С врагами рода корабль расправлялся также на ура. особенно с теми, кто пытался покуситься на наш груз. Так что наши грузоперевозки точно были под надёжной защитой. Но то, чтобы егой флот, пусть и небольшой, можно использовать в разных целях, и так, я думаю, всем понятно, но никто об этом говорить напрямую не будет. А ещё Леонид был женат на четвёртой принцессе, как по возрасту, так и по правлям наследстве Британской империи. Вот чего чего А такая связь для меня стала неожиданной. Да, с одной стороны, Львовы является довольно сильным родом, и связь с императорской семьёй с другой стороны не казалась уж чем-то необычным. С другой, обычно принято укреплять связи с родами своего государства. Правда, императорские роды российской и британской держав были друг с другом в отдалённом родстве, так что мы считались братскими империями. Это ещё раз говорил о том, насколько же влиятелен наш род. раз с нами не прочь получить родственные связи и такие вот значимые на мировой арене роды. Тут не поспоришь. Только вот что-то мне подсказывает, что вы туда отнюдь не трянид пришли продавать. Озвучил я свою догадку, раз уж у нас начался такой разговор. Ты забегаешь вперёд, подмигнула Виктория мне, держа интригу. Леонид лично попросил меня о помощи, чтобы я представляла наш род вместо него. на нескольких деловых встречах. Хотя откровенно говоря, я по большей части выполняла роль декорации, красивой, но всё же это как? Поинтересовался я. Я так понимаю, всё же это не было твоей основной задачей. Так и есть. Но тогда я сидела и разговаривала на отвлечённые темы с главами японских родов, пока наши слуги занимались обсуждением юридических деталей и, собственно, самими переговорами. Если бы не их настойчивое желание, чтобы кто-то из членов нашего рода лично присутствовал на встрече, то я в принципе могла никуда не приходить. Ах, да. Знаешь, какой в этой ситуации был ещё нюанс? Почему Леонид попросил помощи именно меня, а не кого-то другого? С хитринками в глазах посмотрела на меня сестра. "Удиви", ухмыльнулся я, не став томить её в ожидании моего ответа, так как по Виктории было видно, что ей не терпится о чём-то мне поведать. Не люблю хвастаться, хвастливо заявила моя родственница. Но японцы отчасти помешаны на личной силе, особенно силе того, с кем они ведут диалог. Если бы мы послали к ним кого попало, они бы сочли это оскорблением. Нужен был настоящий воин, разумеется, такой, какой он должен быть в их понимании. Такой, как твоя любимая сестричка Уже заработавшей на тот момент неплохую репутацию наёмника, Легонько хихикнула она в ладошку. И что главное мечника, что для них было ещё важнее и добавляло мне баллов. Учитывая, что ты тогда ещё не была магом пятого круга, это очень похвально. Ты, Евгений, сильно недооцениваешь магов четвёртого круга и ниже. Они составляют практически фундамент любой армии и являются его основной силой, строго посмотрела она на меня. Мало кому захочется отправлять магов пятого и выше круга на задания, где им придется рисковать жизнью. Любая потеря такого мага — огромная трата ресурсов впустую, ведь их взращивание занимает много времени. Магов пятого круга и выше используют только в исключительных случаях, когда без них просто не обойтись. Стала объяснять мне сестра то, что, в принципе, я и так знал. С другой стороны, я видел, насколько она довольна от того, что все это мне объясняет. Похоже, моей родственнице сильно не хватало общения с Евгением, раз уж она так себя ведёт. Я знаю. Однако известность среди одарённых обычно приходит с пятым кругом маны и выше. Однако известность среди одарённых обычно приходит с пятым кругом маны и выше. Когда ты по силе начинаешь в десятки раз превосходить своих пойцов, то, что в таком возрасте у тебя появился авторитет и за рамками нашего рода, уже говорит о многом. Сказал я чисто правду на её счёт. "За что за комплимент?" довольно улыбнулась Виктория и продолжила основную тему разговора. "Мы прибыли в Японию не только из-за того, чтобы подписать пару бумаг и наладить поставки. Как это выглядело для всех остальных? Отец лично отдал Леониду приказ скрытно помочь роду Асина, чтобы вернуть давний долг. А он в свою очередь запросил помощь у меня, чтобы увеличить шансы на успех." И отец на такое был согласен. Выходит, что пока ты разбиралась с деловыми встречами, Леонид в это время изучал ситуацию с этим родом? задал я уточняющий вопрос. И именно так. Конечно, полностью скрыть его передвижения, как, собственно, и действия его людей не получилось бы, но одним своим присутствием я сильно облегчил ему задачу. Скажем так, отвлёк от него взгляды на себя, пока он мог спокойно решать, как со всем этим поступить. Правда, за все две недели, что мы там находились, возможности отдать долг у нас не появилось. Тяжело вздохнула она. Тут я даже приподнял бровь от неожиданности. Почему это не получилось? Ресурсов нашего рода не хватило, чтобы помочь им? Дело не только в этом, — ответила Виктория. Да, по сути, наш долг перед ними довольно большой, но не настолько, чтобы его нельзя было закрыть банальной и материальной помощью. Просто в этом не было никакого смысла. Влей мы в них хоть сто, хоть миллиард рублей, род Осина это не спасло бы. Знаешь, что рассказал мне Леонид, когда побывал в их поместье? Полагаю, там было все очень плохо. Покачал я головой, уже все поняв из контекста. Это ты сейчас очень сильно преуменьшил. В их роду тогда оставалось примерно два десятка слуг. Сам род состоял из главы, его супруги и одной юной наследницы, 14 лет. А это на секунду был древний род, что насчитывал тысячи лет своего существования, что, в принципе, для японцев довольно частая ситуация. Я уже молчу о том, что каждая их голова был магом не меньше восьмого, а, как правило, девятого-десятого круга. А это, сам понимаешь, сила, с которой приходится считаться. «Раз ты говоришь, что был, то значит, нынешняя голова мало на что годился?» — спросил я. «Хуже», — удручающе покачала головой сестра. Он родился без дара к магии. Такое порой случается и в магических семьях с идеальной родословной. В этом нет ничего страшного. Но в тот момент, да и сейчас тоже, их роду нужен сильный глава, с которым бы считались. Без магии же. Увы и ах. А как они держатся-то сейчас с таким главой? Поинтересовался я. С трудом. Из главы, может быть, и получился толковый управленец, который кое-как не давал своему роду окончательно развалиться на части, но на этом всё. Все остальные роды отказывались с ними сотрудничать. Император, если и оказывал поддержку роду Асина, то только для вида, подавая крохи со стола. За последние несколько десятков лет они продали практически все родовые реликвии и кое-как держались на плаву, а всё из-за отсутствия сильного дарёного в их семье. По крайней мере, у рода Асина однозначно верные слуги. Краса они остались с ними даже в такой ситуации. сказал я невольно вспоминая Юто. А что случилось с родом после? Ей самой сказала об этом информацию, но всё впустую. Раз на то пошло, давай сначала расскажу о долге. Немного подумав, произнесла Виктория. Со мной этими сведениями поделился Леонид. Перепроверять его информацию мне было не интересно, да и верить смысла тоже. Всё же на него работают довольно умелые слуги. Уточняя, чтобы ты понимал, откуда растут ноги. пояснила она мне. Понял. Внимательно слушаю. Расслабился в кресле и действительно приготовился слушать. Тем более того, что сейчас рассказывала мне моя старшая родственница, действительно нигде не была. Впрочем, и не удивительно. Если кратко, то рота Сина 280 лет назад спас нашего тогдашнего главу рода Николая Львова из плена. После подобного тот был ему настолько благодарен, что лично принёс им клятву долга рода за оказанную помощь. Через чур кратко выходит. Поморщился я от её манеры подачи информации. Вот как можно такие вещи выдавать без дополнительного объяснения? Давай с подробностями. Как только я услышал про родовой долг, то в голове стали появляться догадки, почему Юта стал вести себя так осторожно по отношению ко мне. Это было не из-за того, что он доверился слухам о прошлой жизни Евгения, который любил чидить. И это довольно мягко по отношению к тому, что он делал. Скорее всего, этому не совсем типичному слуге казалось, что я могу повесить на его род ответный долг, который они точно будут не в силах выплатить. Либо же, если этот долг с нашей стороны до сих пор не был оплачен, то посчитать помощь им за плату. Ведь по сути, я помог спасти наследницу от гибели, как помогли спасти моего дальнего предка. Ситуации разные, Но в целом тут есть простор для трактовок, особенно если хочешь получить большую пользу. Другое дело, знают ли Арис и Юта об этом долги или подобное известно только главе рода. Хотя что-то мне подсказывает, что если Арис не знает, то Юта как раз очень даже в курсе всех дел рода и такого рода тонкостей. Одним словом, мне захотелось поглубже разобраться в ситуации. Подробнее так подробнее. Пожалуй, сестра плечами. Всё началось примерно 270 лет назад. Тогда ещё потенциальный наследник Николай Львов из нашего почти никому неизвестного молодого рода Львовых решил посетить Японию. Тут нам пришлось прерваться, так как слуги принесли свежий чай и горячую выпечку. А при них же не станешь озвучивать подобные вещи.